Глава 39 При таком нагромождении трупов, история неизбежно должна была привлечь больше внимания, чем могла обеспечить ей Таймс. На следующее утро в редакцию прибыл знакомый репортер из Мемфиса, а еще через 20 минут к нам присоединился газетчик из Джексона. И тот, и другое освещали жизнь с севера Миссисипи, где самыми горячими новостями бывали обычно взрывы на какой-нибудь фабрике или очередное обвиненное в правонарушении должностное лицо. Я ознакомил коллег со сложившейся у нас накануне убийств ситуацией «Освобождение Пэджета под честное слово» и «Страх, охвативший округ». Мы не были конкурентами. Они писали для крупных ежедневных изданий, которые между собой почти не пересекались. Большинство моих подписчиков читали либо одну, либо другую из этих газет. Популярностью пользовалась еще Тьюпельская. К тому же, признаться честно, я начинал утрачивать интерес не к возникшему кризису, а журналистике как профессии. Меня уже манил большой широкий мир. Сидя за кофе и обмениваясь информацией с этими двумя ветеранами, каждый из которых был старше меня и зарабатывал около 40 тысяч в год, я размышлял о том, что как невероятно могу прямо сейчас все бросить и спокойно удалиться на покой с миллионом в кармане. Словом, мне было нелегко сосредоточиться. В конце концов они уехали заниматься своими делами, а через несколько минут спустя позвонил весьма взволнованный Сэм. «Вы должны приехать немедленно». Маленькая команда стражей продолжала охранять дом Рафинов. У всех четверых глаза покраснели от бессонной ночи. Сэм проложил мне дорогу через лагерь защитников, и мы прошли на кухню, где Мискалли лущила бобы. В прежние времена она всегда занималась этим на заднем крыльце. Тепло улыбнулось мне, как обычно, по медвежьей крепко обняла, но я заметил, что она чем-то весьма обеспокоена. «Пойдемте», — сказала она. Сэм кивнул, и мы последовали за ней в маленькую спальню. Мискали закрыла дверь, словно снаружи шныряли вражеские лазутчики, и исчезла в узкой кладовке. Мы в недоумении ждали, пока она там что-то искала. Наконец она появилась с каким-то старым блокнотом, который, надо полагать, был глубоко запрятан в этой кладовке. «Что-то здесь не так», — начала она, присаживаясь на край кровати. Сэм сел рядом с матерью, я в качалку напротив. Мискали листала страниц своих заметок. «Вот», — она наконец нашла то, что искала. Мы торжественно поклялись никогда не рассказывать никому о том, что происходило в комнате совещаний. Но сейчас это слишком важно, чтобы продолжать хранить тайну. Виновным мы признали мистера Педжета быстро и единогласно. Но когда речь зашла о смертной казни, несколько человек высказали несогласие. Мне, разумеется, не хотелось никого посылать на смерть, но я поклялась следовать требованиям закона. Обсуждение проходило очень бурно, было сказано немало резких слов. Прозвучали даже оскорбления и угрозы. Не очень-то приятно было там находиться. Когда линия фронта определилась окончательно, оказалось, что трое присяжных категорически выступают против смертной казни и менять своего решения не намерены. Она показала мне соответствующую страницу своих записей. Четким разборчивым почерком там в две колонки были написаны имена. В одной девять, в другой три. л Фаргарсон, мотиле и Максим Рут. У меня, глядя на эти три имени, Челюсть отвалилась от изумления, а следом пришла мысль. Возможно, передо мной список убийцы. «Когда вы это писали?» — спросил я. «Я делала заметки по ходу процесса», — ответила она. Почему же Дэнни Пэджетт стал убивать присяжных, которые отказались послать его на казнь? Тех, кому удалось спасти ему жизнь? «Он не тех убивает, верно?» — вырвалось у Сэма. «То есть я хотел сказать, все это ужасно, но если человек решил мстить, зачем охотиться за людьми, которые пытались его спасти?» «Вот и я говорю, что-то здесь не так», — согласилась мисс Калли. «Вы исходите из того, что он знает слишком много», — возразил я. «То есть, что ему известно, кто как голосовал?» Я, например, долго пытался это выяснить, но никто из присяжных ни разу не проговорился о том, как распределились голоса. Процесс очень скоро вообще отошел в тень. Началась десегрегация. Куджет отправили в парчмен в тот самый день, когда суд объявил приговор. Вполне вероятно, что первыми он отстреливает просто тех, кого легче достать а мистер Фаргарсон и мистер Тиле оказались самыми уязвимыми. «Все это как-то странно», — заметил Сэм. «Мы долго прикидывали, что и как. Мне ни одна из версий не казалась правдоподобной. Впрочем, я ни в чем не был уверен». Потом в голову пришла другая мысль. Надо иметь в виду, что все 12 присяжных признали его виновным. «Может быть, может быть». Судя по всему, мискали мои соображения не убедили. «Так или иначе, я обязан передать эту информацию шерифу», — сказал я. «Мы пообещали друг другу, никогда не разглашать тайну совещательной комнаты». «Мама, это было девять лет назад», — укоризненно произнес Сэм. «К тому же, кто мог тогда предположить такой поворот событий?» «Это очень важно для Максим Рут», — добавил я. «А не может быть, что кто-то другой из присяжных уже рассекретил эти сведения?» «Возможно, но все было так давно, а записи, кроме меня, никто не вел». Внизу у входа послышался какой-то шум. Оказалось, прибыли Бобби, Леон и Эл. Они собрались в Сент-Луисе и всю ночь ехали оттуда в Клантон на машине. Пока мы пили кофе за кухонным столом, я посвятил их в самые свежие новости. Мискали впервые за последние дни оживилась, начала планировать обед и вручила Исаву список овощей, которые следовало нарвать в огороде. Шериф Макнат делал объезд, посещая одного за другим всех присяжных. Мне же требовалось с кем-нибудь поделиться. Поэтому я без приглашения явился к Гарри Рексу и с нетерпением дожидался, пока тот закончит опрашивать свидетеля. Когда мы, наконец, остались вдвоем, я рассказал ему о списке мискали и о том, как разделились голоса присяжных. Предыдущие два часа Гарри Рексу пришлось вести ожесточенные споры с целой кучей адвокатов, так что он пребывал в отнюдь не радужном настроении. Как всегда, у него нашлась другая, более циничная версия. «Эти трое, вероятно, должны были помешать жюри прийти к единогласному решению по вопросу виновности», высказался он, быстро проведя в голове свой анализ. «По какой-то причине они этого не сделали. Возможно, думали, что поступают правильно, спасая его от газовой камеры». Но Пэджет, разумеется, рассудил по-своему. Девять лет он кипел от злости из-за того, что трое марионеток не сумели подвесить жюри, поэтому решил убрать их первыми, а потом приняться за остальных. «Лени Фаргерсон никак не мог быть марионеткой Педжетов», — возразил я. «Только потому, что он калека?» «Потому, что он был глубоко верующим христианином. Он был безработным, Уилли. И знал, что состояние его с годами будет только ухудшаться. Может, ему были нужны деньги. Черт, деньги всегда всем нужны. А у Педжетов их кура не клюет». «Нет, в это я не верю. В том, что я говорю, во всяком случае, больше смысла, чем во всех ваших сумасбродных теориях» вы что же хотите сказать что присяжных отстреливает кто то другой я этого не говорил вот и хорошо не то я назвал бы вас безмозглым идиотом бывало вы меня и хуже обзывали сегодня еще нет значит согласно вашей теории, теориимутили и максин рот тоже взяли деньги у пижетов потом надули их при голосовании о виновности невиновности а потом попытались реабилитировать себя тем что не согласились на смертную казнь и вот теперь для них наступил последний расчет за то что они не подвесили жюри вы это хотите сказать Да, черт возьми. Тогда это вы, безмозглый идиот, вы это знаете. Как мог такой честный, трудолюбивый, нетерпимый к преступности, богобоязненный человек, как Мотилья, взять деньги у Пэджетов? Может быть, ему чем-нибудь пригрозили. Может быть. А может быть, нет? Ну а что вы можете предложить в качестве объяснения? В том, что это Пэджет, я не сомневаюсь. А то, что первые двое, которых он выбрал, случайно оказались двумя из троиц, проголосовавшие против смертной казни, просто совпадение. Он же не знает, как распределились голоса. Через 12 часов после вынесения приговора он был уже в Парчмане. У него свой список. Паргарсон стал первым, потому что был самой легкой мишенью. Тилли — вторым, потому что обстоятельства его работы были удобными для Пэджета. А кто будет третьим? Не знаю. Но эти люди не могут весь свой век провести в заперти. Он дождется своего часа, пусть только уляжется шумиха. А потом продолжит осуществлять свой гнусный план. Знаете, а у него ведь могут быть помощники. «Точно». телефону у Гарри Рекса звонил не переставай В наступившей паузе он посмотрел на аппарат и сказал, «Мне нужно работать. А я пойду искать шерифа. Пока». Я уже выходил из кабинета, когда он крикнул меня вслед. «Эй, Уилли! Еще одно!» Я обернулся. «Продавайте, берите деньги и дайте себе немного отдохнуть. Вы это заслужили». «Спасибо». «Но только не уезжайте из Клэнтона, слышите?» «Не уеду». Мистер Эрл Юри работал на дорожном грейдере. Он равнял сельские дороги в самых отдаленных районах округа, от Посум Ридж до Шейди Гроув и еще дальше. Поскольку работал он в одиночку, было решено, чтобы в ближайшие дни он далеко от окружной автобазы не отъезжал. Там у него много друзей, у всех винтовки и все в состоянии боеготовности. Шериф Макнет договорился об этом с мистером Юри и представленным к нему охранником. Вместе они выработали меры безопасности. однажды мистер Юри Позвонил шерифу и сказал, что у него есть важная информация. Память у него, как он сам признал, не блестящая, но он был уверен, что парень-коллега и мистер Мотиле пламенно возражали против смертного приговора. Он думал также, что с ними заодно был кто-то третий, кажется, женщина и кажется, цветная. Точно он припомнить не мог. В конце концов, девять лет прошло. Мистер Юри задал шерифу тот же вопрос. Почему дэни Пэджетт убивает присяжных, которые проголосовали против того, чтобы его казнить? Когда я вошел в кабинет Макнета, шериф как раз повесил трубку, поговорив с мистером Юри, и казался совершенно ошеломленным. Я закрыл дверь и пересказал ему свой разговор с мисс Калли. «Шериф, я видел ее записи. Третьей была Максин Рут». Приблизительно сейчас мы спорили, приводя друг к другу те же аргументы, которые приводились в доме мисс Калли и в кабинете Гарри Рекса, но все равно никакого смысла в происходящем не нашли. Макнет тоже не верил, что Пэджеты могли купить или запугать Ленни или Мотили. Насчет Максин Рот он не был так уверен, поскольку она принадлежала к менее благородной семье. Шериф согласился со мной в том, что два первых убийства могли быть совпадением, и Пэджеты, по всей вероятности, не знали, кто как голосовал. Но мы оба считали, что, имея адвокатом Люсиана Уилбингса, Пэджеты вполне могли узнать о том, что происходило в комнате совещаний. Все было возможно. И все казалось бессмысленным. Пока я сидел у него в кабинете, макнет позвонил Максим Рут. Она работала с щитоводом на обувной фабрике к северу от города и утверждала, что не может не пойти на работу. Макнетт побывал у нее в конторе тем утром, осмотрел все вокруг, поговорил с ее шефом и коллегами, убедился, что место безопасно. Двое его людей остались дежурить снаружи здания и получили указание после работы отвести Максим домой. Макнетт и миссис Рут несколько минут поговорили, как старые друзья. Потом он сказал... «Послушайте, Максим, я знаю, что вы, Мотили и фаргерсон проголосовали против смертной казни дэни Педжетта». Она, видимо, перебила его, потому что шериф замолчал. «Неважно, откуда я это узнал. Важно, что это заставляет нас особо волноваться за вашу жизнь. Очень сильно волноваться». Он опять слушал ее несколько минут, время от времени лишь вставляя что-нибудь вроде «Максим, я не могу просто так взять и арестовать парня». «Или скажите братьям, чтобы держали свои ружья в машине». Или я работаю в этом направлении, максим И когда у меня будет достаточно доказательств, получу ордер на его арест. И еще поздно теперь говорить о смертной казни. Вы сделали то, что считали в тот момент правильным». К концу разговора она плакала. «Бедняга», — посочувствовал Макнет, — «у нее нервы уже на пределе. У кого повернется язык ее в этом винить?» — заметил я. «Я сам шарахуюсь от каждого окна».